Судя по выражению лица, маг был в бешенстве. Но мои родственники так приветливо улыбались, что, оценив количество и качество клыков, он решил ограничиться только недовольным взглядом в мою сторону. Зато Зори обрадовался ему как родному. Потрясая кувшином, без слов намекнул, что его тут спаивает нечисть. Но он героически сопротивляется. И вообще неизвестно, зачем его сюда притащили. Может, и кушать собираются. Вилли спрыгнул с коня и, поздоровавшись со всеми, буркнул мне на ходу. — Всю жизнь от меня бегать собираешься? — Не обижайтесь на нее, — сказала, усаживая его рядом со мной на бревно Березина. — Но на этот раз, мне кажется, Верия абсолютно права. — И вам не стоит бросать своего крылатого друга, — влезла в разговор Гаргония. — А за Вереей мы сами присмотрим, — заверил Анчутка. — Управимся! — каркнул Карыч. Вели усунули в руки мясо и вину. — Успела уже всех уговорить! — проворчал маг, принимаясь за угощение. Васька стал яростно вылизывать уши Вели. Под его напором Вели размяк, перестал хмуриться, успокоившись, что если уж за мной будет следить вся нечисть из заветного леса, то мне вряд ли что-то грозит. Хотя я не думала, что буду гулять в такой большой компании. Вилий поинтересовался. — А вы сами моровую деву не чувствуете? Анчутка отрицательно покачал головой. — Значит, ее в самом деле какая-то ведьма укрывает. Вздохнул Вилий. Нет для человека врага хуже самого человека. — Вот и я о том же! — встрял Индрик. — Говорю, оставьте вы их! Сами друг друга перебьют. Так нет, лезут, помогают, встревают. Все посмотрели на него осуждающе. Конь смутился. А я чего? Я ничего. И ускакал ковечки. Попрощались мы, когда на небе уже мигали звездочки. Индрик и зори сорок раз успели поклясться вере, что глаз с меня не спустят. Только тогда он меня рискнул оставить одну. Итог полдороги вздыхал так, будто не чаял более живой увидеть, а под конец чмокнул в губы, и у Индрика, видевшего это, чуть не остановилось сердце. Испортит девку, подавился он и стал меня подпихивать к дороге, злобно зыркая на мага. От Макеевки до села раздольно пешком было три дня, а на Индрике пять минут лету. Только мы не знали, что делать зори. Вести на себе двухметровую детину овечка наотрез отказалась, объяснив, что такой богатырь не вяжется с ее образом хрупкой барышни, При этом хлопала ресничками и косилась в сторону Индрика. А летучий конь заявил, что он, отродясь, мужиков не возил и возить не собирается. «Пусть он своим ходом догоняет», — предложил добрый Индрик. «Но тут уже зори взревел белугой, сгреб меня в охапку, чуть не раздавив, и зачистил» что ему поручили за мной присматривать, и он от меня не ногой. Я, беспомощно вися в его ручищах, позавидовала Алии. Есть у нее серый волк и никаких тебе лишних попутчиков. И как у меня получается все время находить себе каких-то провожатых, которые висят гирями на ногах и только задерживают? Вот если бы Зори сам мог так бегать... И я опустила взгляд на его стоптанные сапоги. И вдруг Зарян замер, словно прислушиваясь к чему-то в себе, а потом по-дурацки вскинул левую ногу, правую ногу, как будто собрался пойти в присядку. Побледнел и неожиданно скакнул кузнечиком на дюжину шагов. Я завизжала «Выпусти меня!» испугавшись, что детина так и упрыгает со мной в лапищах неизвестно куда. Парень с перепугу выпустил меня, едва успев жалобно пискнуть. «Хозяйка!» и в тот же миг припустил по дороге да так лихо, что в мгновение ока скрылся с глаз. — Бесноватый! — обрадовался Индрик. А я, подхватившись, скачела на коня и, шлепнув его промежу шесть, закричала. — А ну за ним! Единорог, махнув крылами, легко взвился над лесом и дорогой. Сверху нам было видно, как Зори семимильными шагами бежит к раздольному на перегонки с овечкой. Размахивая руками и вопя, что он тут ни при чем. «Ноги несут!» металась между стволами эхо. А встречные купцы осеняли себя защитными знаками, долго и пугливо вглядываясь в поднятой вором-бегуном поземку. Лишь на околице поселка богатырь догадался, раскинув руки, свернуть с дороги на сенокос, где стояли еще не пущенные на прокорм скотине стога. Сено клубами взметнулась вверх, А он, спахав носом целину, остановился, задрав ноги кверху. Овечка радостно прыгала вокруг него, а великан кряхтел и ворочался в снегу, хватая широко открытым ртом морозный воздух. — Ишь, скороход какой! Индрик обнюхал исходящего паром зорю. — А все прибеднялся, спрашивал, на ком поеду, на ком я поеду. Захребетник! Чуть не рыдая, Зарян присел, ноги его предательски дрожали. Четыре села насквозь пролетел, даже глазом моргнуть не успел. Хорошо овца сказала тормозить. Дурачок! Веселилась вовсю овца, а я подозрительно уставилась на его сапоги, велела. А ну, снимай! И, почувствовав, как они дрожат у меня в руках, словно рвутся в дорогу, поняла, что загубила парню обувку. — Как же я теперь босиком-то? — жалостливо спросил детинушка, когда я объяснила, откуда взялась такая прыть у его сапог. — Надевай обратно, нам не жалко. Тут же предложил Индрик, но Зорька замотал головой, а потом вдруг просиял. — Вы мне портянки сапог выньте. Я молча протянул ему сапоги, потому как душок шел от них такой, что глаза резало споры намотав тряпки на ноги и повесив сапоги на плечо, детина заулыбался, а, выйдя на дорогу, еще и скакнул выше своего роста. — Во, как я сейчас могу! Мы с овечкой с усмешкой переглянулись, после чего овечка произнесла. — Про сапоги скороходы я слыхала, а вот портянки прыгны, первый раз вижу. Зуря, хоть и шел на полусогнутых, важно надулся и, с уважением глядя на меня, произнес — — А вы, хозяйка, ничего, с вами совсем человеком стать можно. Вот добуду еще себе меч-кладенет, отправлюсь в княже в Северский, стану первым воеводою. — Сапоги знаешь по описи, — рявкнул Индрик. Зоря присел, но, судя по глазам, мечтать не прекратил. Постоялый двор встретил нас привычным гулом и рассказами о чудесах, которые стали твориться в последнее время на засеках. — Истинно, истинно говорю! — надрывался косматый старичок. — Грядет день последней битвы! — Чума гуляет! — гудели по углам дровосеки и углежоги. — А колдуны-то, колдуны, так и рыщут! — Делали страшные глаза служанки-разнущицы. «Из Урлака целую армию прислали», — делился секретом дородный Купчина. «На старом правословом тракте сам видал». И тут на подворье загласили а я, едва добравшись до трактирщика, шлепнул себя по лбу и, обернувшись, сразу всем объявила. «Там на дворе конь крылатый и овечка, говорящие, мои, трогать не сметь» и, досадуя, что компания Индрика теперь дорого мне будет обходиться, выложила на прилавок золотой со словами «Дайте им то, что попросят, только девиц туда не пускайте». «Все будет сделано, как вы скажете, госпожа архиведьма», чуть не в пол ткнулся головой трактирщик. «Я заказала нам с Зорей ужин и комнату, а заодно попросила, чтобы мне нарисовали карту с ближайшим хуторами как рисовал на лесопилке Дормедон. Очень скоро все раздольное знало, что к ним заявилась из столицы инспекция с проверкой. — А великаны-то с ней видали? — шептались, перебегая от стола к столику. — Сущий, Волод! Тайный богатырь из столицы, говорят! — Это ж Зоря! — удивленно пучили глаза другие. А-а-а! Зоря! Тайный богатырь! а как дурачком прикидывался. Я повелела тайному богатырю сидеть в комнате, опасаясь, что он опять напьется и запугает народ окончательно своими роскознями. Но стоило мне с трактирщиком отвлечься, обсуждая, куда пойти в первую очередь, как Зори тяжком выскользнул и над трактиром понеслось. — Этому но тому хрязь! Грозить кулаком было бесполезно. Зори таковал, как глухарь. Я махнула рукой и смирилась, решив, что завтра заставлю его бегать кругами вокруг раздольного. Разложив свои вещи на кровати, я открыла тетрадку, полюбовалась морозными узорами на окне и решила, что спать мне совсем не хочется. В крайнем случае, завтра подольше посплю. Следующим архивным должником был...